как упрекать зверей в зверских инстинктах. Люди, последовавшие за ним в ссылку, при всей своей ничтожности были нужны Наполеону. Без них ему жилось бы еще хуже и тяжелее. По долголетней привычке правителя он не мешал им ни сплетничать, ни интриговать. Благосклонный и даже с интересом выслушивал то дурное, что каждый мог рассказать о других. Император почти всегда верил всему дурному о людях, и каждому наедине ясно давал понять, что ценит его гораздо больше, нежели всех остальных. А потом мирил их, иначе они разбежались бы. Чтобы развлечь себя и приближенных, он стал диктовать им историю своих походов. Но скоро понял, что другие ее напишут лучше и выгоднее для него. Сам он слишком ясно видел роль случая, во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и в нежданных удачах. Он отлично понимал, что в каждом из его действий будет найден историками глубокий смысл, и роль случая в его судьбе окажется сведенной до минимума. Не по словам и объяснениям станет судить его потомство. Вначале он рассчитывал, воссоздавая в мыслях прошлое, найти ответ на вопрос, где, в чем и когда была им допущена погубившая его роковая ошибка. Но понемногу ему стало ясно, что ответа на этот вопрос искать не стоило. В глубине души он пришел к выводу, что погубила его не какая-либо отдельная политическая неудача или военная ошибка, и даже не тысячи ошибок и неудач. Его погубило то, что он... Один человек хотел править миром. А это было невозможно даже с его счастьем и с его гениальностью. Глава девятая. Жил он очень уединенно, редко принимая путешественников и не знакомясь почти ни с кем из аристократов острова. На святой Елене ходил даже анекдот, будто местная колония только из европейских газет и узнает новости о генерале Бонапарте. Впрочем, в первые годы своего пребывания в ссылке император завел себе друга. Его другом оказалась 14-летняя Бетси Балькомп, дочь местного купца, в имении которого жил Наполеон, пока отстраивалась вилла Лонгвуд. Знакомство с ним этой веселой, шаловливой девочки началось сейчас же после его приезда. Нежданно днем к даче Балькомбов, Бриарс, подъехала группа всадников, и мгновенно распространилось известие, что один небольшой павильон дома реквизируется временно для генерала Бонапарта. Бетси опрометью бросилась в сад, в сопровождении английского адмирала лорда Кокберна и нескольких человек-свитых к крыльцу на прекрасной верховой лошади медленно подъезжал человек в зеленом французском мундире с большой звездой на груди. Бетси сразу почувствовала, что из всей группы всадников надо смотреть только на этого человека. Необыкновенное лицо его поразило девочку бледностью, красотой и тем, что выражение глаз менялось почти беспрестанно. Он соскочил с коня, и быстро пошел в комнаты. Бетси не могла поверить, что этот человек, который будет жить рядом с их домом, злой Бони. Вскоре затем адмирал и Свита уехали, все спешили предоставить великого человека его скорбным мыслям. В доме ходили на цыпочках, но еще через несколько минут генерал в зеленом мундире, насвистывая песенку, быстро вышел из павильона в сад и уселся на скамейке около площадки белых роз. Бетси из-за куста смотрела во все глаза на страшного генерала. Он слегка похлопывал себя хлыстиком по ботфорту и напевал «Фра, брат, Мартина, звонит колокол!» Вдруг ветка под ногой Бетси хрустнула. Человек в зеленом мундире оглянулся и, увидев прятавшуюся за кустом и с ужасом на него глядевшую красивую девочку, быстро встал и направился к ней. — Как называется столица Франции? — спросил он в упор гробовым голосом. — Париж, — прошептала Детси, затрясшись от страха. — А Италии? — Рим. — России? Теперь Петербург. Прежде была Москва. — А куда делась Москва?